Глава 26 Эпизод 1 У доброй вести незримые крылья. Не успел еще Григорий, положив трубку, возвратиться в кабинет Нелидова, как все уже почувствовали, что Муравьев порадует сейчас фактами, физически осязаемыми и неопровержимыми. Первым забеспокоился Матвей Пантелеймонович Адуванчик. До этого он важно восседал на кожаном диване между Чернявским и Редькиным. И вдруг... Ноги Матвея Пантелеймоновича зашевелились, подняли под жарое тело одуванчика и весьма осторожно, точно боясь разбить, перенесли в противоположный угол кабинета, подальше от Чернявского и Редькина. Вторым пришел в движение Андрей Михайлович Нелидов. Он беспокойно зашевелился, посмотрел вопрошающе на Муравьева, затем уничтожающий в бесцветные глаза Тихона Палыча и подумал — С этими делами и все такое кажется действительно на пароли на пароли на пароли треим был гавриил елизарович редькин предчувствуя что-то недоброе надвигающееся на него грозовой тучей он беспокойно сунул руки в объемистые карманы точно именно там находилось спасение и боясь взглянуть в сторону сапарова и нелидва потихоньку поднялся намереваясь покинуть кабинет, но цепкая рука Чернявского дернула его за штанину и усадила обратно на диван. Заседание было прервано. Ждали Иван Ивановича. Нелидов тихо разговаривал с Оверкием Николаевичем Сапаровым, что-то рассматривая на карте в районе квадрата приречья. У Григория учащенно билось сердце, стучало в висках перед глазами Проплывали какие-то неясные картины Приреченской тайги. И вдруг заволакивались непроницаемым туманом, и тогда вокруг становилось темно, будто в люстре под потолком неожиданно погасли все лампы. Он понимал, что в словах Нелидова о работе начальника отдела металлов, а его, григория о работе, поступках и поведении, было много верного, точно увиденного и правильно определенного. что Нелидов сейчас, как и несколько дней назад, на заседании парткома, после которого Григорий чуть не угодил под автобус, мыслит широко, по-государственному, опираясь на свой богатый жизненный опыт специалиста и руководителя. Но Григорию от этого было не легче. Его неукротимый нрав не мог смириться с мыслью, что вся сила и скрытая страсть слов Нелидова направлена не против клеветников, обрушивших на него свой жестокий удар, а против его собственных, Григория Муравьева «Ошибок и недостатков». И он с болью и волнением ожидал выступления Сапарова, человека, которого он всегда уважал и которому он всегда верил. Гордая Катерина сидела в стороне от всех. В своем выступлении она решительно, безоглядно возражала отцу, хотя и видела, как он болезненно морщился не от дочерней непочтительности, нет, А от несправедливости и необоснованности ее обвинений. В бассейне Преречья нельзя было ожидать крупного железнорудного месторождения, и разведка подтвердила это, и я обвиняю Муравьева за его стиль работы, за его упрямство, за его стремление выдвинуть себя, поставить на своем, не считаясь ни с людьми, ни со средствами». Ее речь Эдуанчик прослушал с выражением удовлетворения на лице», и уже хотел было выступить с сокрушающей критикой Муравьева, но помешал вызов Григория к телефону. — Теперь вернее всего моя позиция, — думал Матвей Пантельмонович. Я еще не сказал своего слова. Имею возможность подумать, да. И что за таинственные силы помогают экстраординарному человеку? Да подлинно таинственные. Кажется, нырнул на дно. Захлебнулся. Нет, выплыл. Нет. и еще думает поплыть дальше всех. «Да что же я?» — вдруг спросил себя Матвей Пантелеймоныч, подбирая свои длинные ноги. Он не мог сказать о себе, что он добр, великодушен, деятелен. Он вообще ничего не мог сказать о себе, кроме того, что он при всем присутствовал. Да, он желал и желает славы, почета, уважения. Но как приходит слава и уважение? Надо работать... думать, дерзать, иметь свое мнение. А ведь это самое трудное иметь свое мнение. Ваше мнение о Преречье», — раздался спокойный голос сапарова. Адванчик еще ближе подтянул ноги. моё хрипло переспросило надтягивая время. Да, я хочу знать ваше мнение. М -м -м в некотором понятии начал адванчик закатив глаза под лоб. «Я думаю, мне кажется, если посмотреть со всех точек зрения, то...» «И что же?» — голос Сапарова настойчивый, требовательный. Матвей Пантелеймонович молчит, напряженно прислушиваясь к шуму в голове. «У него нет мнения!» — резко прозвенел голос Нелидовый. Она в упор посмотрела из-под длинных ресниц на Матвея Пантелеймоновича, горя возмущением на своего нерешительного соратника по битве с Муравьевым. — Да, у него нет мнения, — твердо повторила она. В этом я убедилась на толгате. — Нет, позвольте, позвольте, — забормотал адванчик помогая себе энергичным движением рук. — Я имею мнение. М Мое мнение при речи следует разведывать. И немедленно я не верю в выводы Чернявского. Матвей Пантелеймонович поднял голову. Он был очень доволен, что в такую критическую минуту сумел так категорически высказаться. Теперь он смотрел на Тихона Палыча с некоторым презрением, как бы говоря, «Таинственный мрак, как в ваших делах, так и в вашей душе, Тихон Палыч, я это предвидел». И даже лицу своему он сообщил выражение беспристрастное и непроницаемое. — Не то, не то, — торопливо сказал Нелидов. — Вы первым, Матвей Пантелеймонович, отрицали при речи с этими делами. И мне жужжали, жужжали, жужжали. — Разрешите мне, — хмуро попросил Чернявский. Встал, подошел к столу. Его зеленоватые глаза искали поддержки, участия. Нелидов сердит. Сапаров холодно постукивает пальцем, а смотрит куда-то мимо. — Что сказать? порицать самого себя. Кто поверит? Беда надвигалась все ближе и ближе. Он ее почти осязал, как мог осязать свои руки, чувствовать свое тело. И не увильнуть, и не уйти от неминуемой беды. Он даже не мог членораздельно сказать два-три слова в свое оправдание. Страх парализовал его. Он стоял и молчал. В кабинет вошел Иван Иванович с брезентовой сумкой и моральями рогами. Чернявский побледнел и невнятно пробормотал. «Э, — Приречье железо я я не разведывал. Наступило неловкое молчание. Иван Иванович шумно подошел к столу и, взглянув с нескрываемым презрением на Чернявского и Редькина, положил на красный стол тяжелую брезентовую сумку. Потом он передал Муравьёва объёмистый доклад Ерморова с маршрутной картой. Ерморов при Приречье продолжал разведку. «Эхе! Вроде прибыл вовремя», — сказал Иван Иванович, пожимая руку Муравьёва. «Теперь могу сказать. Железо в Приречье есть. Вот оно как. Они не разведывали, другими делишками были заняты. Эхе! А вот рога». для мошенников, и указал крюком пальца на сжавшуюся фигурку Редькина. Ухлопали двух моралов супостаты, и золотишко мыли вместо железа. Про то будет разговор второй. И, вынув из кармана флакон вихраства Игнашки, бережно поставил его на стол.